Часть шестая Страсти Господни Никто не совершенен Ладно, был один парень Но мы его прикончили Аноним В Воскресенье Мать Джошуа и брат его Иаков Нашли нас у золотых ворот Иерусалима Где мы ждали Иоанна и Варфоломея отчаливших искать Нафанаила и Филиппа, что должны были вернуться с Иаковым и Андреем, ушедшими за Иудой и Фомой, коих отправили в город на поиски Петра и Мэгги, разыскивавших повсюду в и Симона, которым поручили найти осла. «Пора бы уж найти», — сказал Мария. Согласно пророчеству, Джошу следовало въехать в город верхом на «Осляти». Естественно, искать осла никто не собирался, таков был план. Даже брат Джоша, Яков, согласился участвовать в заговоре. Он вошел в ворота прежде остальных, на тот случай, если кто из апостолов прощелкал клювом и притащит за собой осла. На дороге к Золотым воротам собралась примерно тысяча галилейских последователей Джоша. Они выстроились по обочинам с пальмовыми ветвями в руках, дожидаясь триумфального въезда Джошуа в город, и весь день кричали «Ура!» и пели «Асану!». Однако вечер уже был не за горами, а никаким ослятием и не пахло. Толпа стала потихоньку разбредаться, все проголодались и пошли в город искать съестное. Ждать остались только Джошо, его мать и я. «Я надеялся, хоть ты мозги ему вправишь», — тихо сказал я. «Я этого уже давно боюсь», — ответила Мария. «На ней было прежнее синее платье и шаль, а обычный свет в лице точно потускнел. Не от прошедших лет, но от горя. Зачем, ты думаешь, я два года назад за ним посылала?» Это правда. но действительно отправила младших сыновей Иуду и Иосия в Капернаумскую синагогу, чтобы они привели Джоша домой. Она утверждала, что Джош спятил, а тот даже не вышел наружу поздороваться». «Вы б не шушукались, как будто меня здесь нет», — сказал Джошуа. «Привыкаем», — сказал я. «Не нравится? Откажись от своего дурацкого самопожертвования». «А ты думал, мы к чему все эти годы готовились, шмяк «Если б я думал, то и помогать бы тебе не стал. Ты б так и жил у Мельхиора в ковшине Джош прищурился и всмотрелся в толпу за воротами. «Ну где же все? Неужели так трудно найти обыкновенного осла?» Я посмотрел на Марию, и хотя в глазах ее плескалась боль, она улыбнулась. «Чего ты на меня смотришь?» — сказала она. «По моей линии в семье никто бы не додумался жертвовать собою так тупо». Все это уже чересчур, я сдался. «Все у Симона, Джош, и сегодня уже не вернутся». Джошуа ничего не сказал, поднялся с земли, отряхнул пыль и зашагал к Вифани. «Не мешайте мне», — орал Джошуа на апостолов, собравшихся в большой комнате у Симона. Марфа вообще оттуда выскочила, когда Джош на нее глянул. Симон смотрел в пол, как и все мы. «Жрец и песцы меня схватят, и будут меня судить, и будут плевать на меня, обичевать меня, а потом меня убьют. На третий день я восстану из мертвых и пройду меж вас снова, но сейчас вы не должны меня останавливать. Если вы меня любите, то примите то, что я вам говорю». Маги вдруг выбежала из дома, на ходу выхватив у Иуды общественный кошель. Зилот попробовал было ее остановить, но я толкнул его обратно на подушку. «Пусть идет». «Мы сидели молча, пытаясь хоть что-нибудь придумать, хоть что-нибудь сказать». Уж не знаю, о чем размышляли остальные, а я сочинял Джошу какой-то ход, чтобы он мог доказать свою правоту, не лишаясь жизни. Марфа вернулась с вином и чашками, разлила нам всем по очереди. Наливая Джошу, на него даже не взглянула. За ней следом из комнаты вышла мать Джошуа. Помочь с ужином, видимо. Вскоре вернулась и Проскользнула в дверь сразу направилась к Джошу. Опустилась на полу его ног, вынула из складок плаща общественной кошель, а из него алебастровую шкатулку. В таких обычно хранились драгоценные мази, которыми на похоронах женщины умощали тела покойников. Пустой кошель Мэгги швырнула Иуде. Ни слов не говоря, сломала на шкатулке печать и вылила миру Джошу на ноги, а потом распустила длинные волосы и принялась вытирать ими масло. Комнату заполнил густой аромат специй и благовоний. В следующую секунду Иуда перепрыгнул через всю комнату и подхватил шкатулку с пола. «Да на деньги и сотни нищих можно было накормить!» Джошуа поднял голову. В глазах его блестели слезы. «Нищие у вас всегда будут, Иуда, а вот я не всегда. Оставь ее!» «Но оставь ее!» — повторил Джошуа. Он протянул руку, Зилот сунул ему шкатулку и выбежал из дома. Я слышал, как на улице он что-то орёт но слов не разобрал. Мэгги вылила остаток мира Джошуа на голову и начала пальцем рисовать ему на лбу какие-то узоры. Джош попытался отстранить ее руку, но Мэгги убрала ее и отступила на шаг, пока рука учителя не упала. «Покойник не может любить», — сказала она. «Сиди тихо». Когда утром мы направились вслед за Джошем к храму, Мэгги нигде видно не было.